Грёзы мистера Файндлейтера. Глава 1. Мистер Эрнест Файндлейтер, банковский служащий, 48 лет от роду, примерной семьинин, частенько грезил на его. Разнообразием его видений не отличались. Их было всего два, но каждый мистер Фандлейтер трепетно любил. В первом он и очаровательная туземная девушка, ну, не совсем туземная, с примесью европейской крови, лежали бок о бок на белоснежном песке острова, затерянного в тёплых водах тихого океана. Он в шляпе из пальмовых листьев, которые сплела для него девушка, а она в ожерелье из коралла, в которую он нанизал на нитку. Никакая другая одежда не скрывала красоты их обнаженных тел. Мистер Файмдлейтер мог позволить себе такую роскошь, поскольку шесть месяцев предшествующие события, о которых он грезил, ушли на вырубку деревьев, Постройку хижины, короче на обустройство нового места жительства, и превратили его почти что в атополон. А скоро они войдут в лазурную воду без шляпы всякий раз напоминал он себе, и неторопливо поплывут к коралловому рифу. Мистер Ван Лейтер теперь плавает как рыба. Поначал он хотел спасти девушку от акулы, Но вскоре отбросил столь глупую идею, и не только потому, что акулы пришли бы совсем не к стати в нежищи со поджарким солнцем лагунь. Девушка уже принадлежала ему. Так к чему ненужное геройство? Потом они столь же неторопливо вернутся на берег, выпьют кваса, э, кавы Фендлид отметил про себя, что надо посмотреть в энциклопедии названия местных напитков. Точность нужна даже в мелочах. Угостят друг друга сочными гуавой, индийскими финиками, гранатами и займутся любовью. Может быть, лучше наоборот. На первое — любовь, а на пить и фрукты. На второе — что ж решать, он предоставит лаладж. Именно так он ее назвал. Поначалу он остановил свой выбор на хула-хула, но потом выяснилось, что так называется то ли тропическая птица, то ли танец. Второе видение переносило его назад в Англию. Он возвращается домой из клуба консерваторов «Эксминстра» и видит стоящий в рот автомобиль. А когда... открывает входную дверь и с кухни убегает залитой слезами Бриджет. О, сэр, прочитает она. Госпожа, госпожа! Над головой слыштся решительные шаги. На лестницу появляются ноги доктора Менли. Вот он спускается в маленький холл, дружески кладёт руку на плечо мистера Фанлейтер. "Молжайтесь, Фанлейтер, молвит он. Смерть это великий потряситель рано или поздно нас всех ждёт такой же удел обширный инсульт я был не в силах ничего сделать если кто-то подумал, что одна из грёз являлась естественным продолжением другой то это не так в голове мистера фандлейтера эти грёзы существовали совершенно автономно не пересекаясь, не накладываясь друг на друга. В первой Минни не было и в помине, ни в прошлом, ни в настоящем. Естественно, ей не было места на маленьком островке с белоснежным песком. Но мистер фан Лейтер, отправляясь туда, отказывался захватить с обои даже воспоминания о жене. Из прошлого он помнил лишь 6 месяцев, которые ушли на то, чтобы сбросить лишний жир, нарастить мускулатуру и приобрести необходимый загар, до лалаш не могла перед ним стоять. Поэтому можно утверждать, что истоки этого видения Надо искать в том знаменательном дне, имевшем место не быть 20 лет назад, когда мистер Фанлейтер решил не просить меня выйти за него замуж или попросив, получил отказ.